Кричал, подкармливал сахаром, но ничего не помогало. К съемкам собаки не были приучены. Режиссер, оператор, директор картины смотрели на Байкала и Мухтару умоляющими глазами. Проводник растерялся, чувствуя себя виноватым. Но собаки не поздавались. Больше всего они боялись ветродуя. Как только включали ветродуй, у собак от страха прижимались уши. Так прошло пять дней.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 К словам прославленного дрессировщика кинематографисты отнеслись недоверчиво, но, тем не менее, все указания выполнили и через несколько дней позвонили ему. «Владимир Григорьевич, что делать? Мы три дня не кормили свинью, она орет диким голосом. Завтра съемка». «Все правильно», — сказал Дуров. «Завтра ждите на студии, приеду». Приехал он на студию, зашел в павильон, достал бутылочку с медом, взял грамоту, помазал ее медом и, положив на стол, спросил —